я переоценил свои силы Путешествие длилось так долго, что я был близок к отчаянию Особенно мучила меня тоска по земле И я себе места не находил в ракете Неизвестно, чем бы все это кончилось Если бы на 268-й день пути Я не почувствовал, как что-то впилось мне в пятку левой ноги Я снял башмак И со слезами на глазах вытряхнул из него камешек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 Кишело мерцающими огоньками. И я не знал, как найти среди них сатилину, одну из 1480 планет, вращающихся вокруг Солнца и репилазы. Кроме того, у многих из них по нескольку спутников, крупных как планеты, что еще больше затрудняет ориентацию. Стревожась, я попытался вызвать сатилину по радио, ответили мне одновременно несколько десятков станций, от чего получилась ужасающая какафония. Нужно знать, что жители системы Эрепелазы, столь же безалаберные, сколь и вежливые, дали название сателины двумстам различным планетам. Я взглянул в иллюминатор на мириады мелких искорок, на одной из них находился мой ножик, но легче было бы найти иголку в стоге сена,